Глава 22. Интерлюдия. Пётр и Игнат. Перед широким плазменным экраном стояли трое. Насупившийся дровяк в дорогом костюме, русволосый крепыш с военной выпоровкой, одетый в полувоенную униформу и совершенно невзрачный человечек в джинсах и кофте. «Пётр Николаевич, вы серьёзно?» Капитану Петрову было непривычно обращаться к своему ровеснику по имени-отчеству, но инструкции есть инструкция. «Серьезно», — угрюмо ответил Петр, смотря на трансляцию забора с колючей проволокой. «И все же разрешите уточнить», — капитан решил прояснить ситуацию до конца. «Наш объект находится в тюрьме?» «В исправительной колонии, если быть точнее». Петр с раздражением поправил своего собеседника, чью военную выправку было видно за версту, причем в мужской. «Ну, знаете ли», — не нашелся, что сказать капитан, — и растерянно посмотрел на дверь, ведущую в соседнюю комнату, в которой сейчас отдыхал его отряд. Тщательно собранная рабочая группа из 9 человек, его гордость, каждый профи в своем деле. На их счету было столько операций, что папки с их личными делами были сверху донизу уставлены грифами «Совершенно секретно». Но такое... Такое с отрядом Петрова было в первый раз. Ведь надо не просто ликвидировать цель, а взять ее под контроль. И как это сделать в текущих реалиях, капитан не знал. «И что теперь делать?» Вырвавшиеся слова прозвучали как-то беспомощно. «Петя, готовь документы!» Неожиданно приятным голосом проговорил стоящий рядом мужчина. «Постарайся ускорить процесс максимально, но не вызывая подозрений. Мои новые данные у тебя есть?» «Есть», — кивнул Петр, посмотрев на неприметного собеседника. «Кац Борис Иванович, бывший водитель-дальнобойщик, оставшийся без работы». «Думаете попасть в тюрьму?» «Не думаю», – покачал головой мужчина. «Планирую». «Где здесь, кстати, ближайшее отделение какого-нибудь банка?» «Через дорогу», – подсказал Петров. «А что, хорошая мысль? Грабануть банк и угодить за решетку». «Леш, ты хоть думай иногда», – вздохнул тот, кого за глаза называли чистильщиком. «А то так и будешь до пенсии в оперативниках бегать. Пошутил я насчет банка. Слишком это приметно». Капитан с трудом удержался от справедливого «А сами тогда почему в штабе не сидите? Неужели нравится в поле работать?» и вопросительно покосился на аналитика. «Вряд ли наши союзнички решат брать колонию штурмом», — Пётр принялся рассуждать вслух, глядя на ровные ряды колючей проволоки. «Значит, либо выйдут на местных урок, либо наладят контакт с авторитетами, либо попытаются подкупить кого-то из дежурных. На крайний случай внедрят своего агента». Петр достал свой верный планшет и вышел в сеть. «Ого, вчера в Якате было совершено дерзкое ограбление банка. Были задержаны четверо вооруженных грабителей. Прокурор пообещал, что займется этим делом в первую очередь. «Грязно работают», — покачал головой чистильщик. «Спешат». «Петр, сделай так, чтобы я попал за колючку вместе с ними». Посчитав, что сказал достаточно, он задумчиво посмотрел в окно и вышел из комнаты. Несколько секунд спустя глухо хлопнула входная дверь. «Куда это он?» – почему-то шепотом уточнил капитан. «Да какая разница?» – поморщился Петр. «Идите к своим, давайте в водную. Нужно аккуратно взять эту колонию под наблюдение. Кто входит, кто выходит, сколько берут, какие расценки на телефоны и так далее». «Разберусь», – кивнул капитан. «План штурма готовить?» «Готовьте», — немного подумав, кивнул Пётр «На самый крайний случай, но я надеюсь, до него не дойдет». Проводив взглядом капитана, Пётр еще раз покосился на экран, с которого велась прямая трансляция с разведывательного дрона нового поколения и плюхнулся на диван. Поставил на стол ноут, подключил к нему планшет, нацепил комлинк и активировал генерацию личной комнаты. Пётр был равнодушен к играм с полным погружением, но с удовольствием пользовался всеми преимуществами виртуальной и дополненной реальностей. Несколько томительных минут ожидания, и дрон, ноут, планшеты Комлинк слились в одно целое, а их хозяин оказался в просторной светлой комнате, где ничего не могло сбить его концентрацию. Справа рисовалась карта колонии, данные с дрона накладывались на снимки со спутника. Слева бежал неровный список событий, произошедших в Екатеринбурге за последние три месяца. Фильтр был настроен на участников банды вооруженных грабителей, которых вчера повязали в банке, и некого Бориса Ивановича Каца. Ну а по центру висела белоснежная доска, которая спустя какой-то час будет вся усеяна линиями, пометками и логическими нитями. Петр не сомневался, что сможет засунуть чистильщика за колючку вместе с грабителями, Вопрос был в том, как сделать это незаметно для союзников. «Куда же вы влезли, братья Крестовские?» Себе под нос пробурчал Пётр изучая даты заседаний судов и распорядок передвижения тюремных автобусов. «Если к делу приходится подключать таких, как КАЦ». Интерлюдия, офис корпорации «Геймволд», отдел мониторинга и наблюдения, личный кабинет Майкла Мичигана. «Достаточно зайти в МВ на полчаса-час и выпить перед выходом оттуда зелье бодрости. Или добраться до Града, найти бар бессмертной пони, сказать, что я от Айвана и попросить, как обычно». Майк с сомнением покосился на крышку закрывшейся капсулы, проверил установленный на два часа будильник и с волнением нажал кнопку запуска. Он тут же почувствовал легкое головокружение, а перед глазами вспыхнула огненная надпись «Внимание, выберите игровой мир». И тут же перед глазами начали проноситься доступные для выбора варианты. Битва за порог, рейтинг, земли, меча и магии, сицилийская защита, другой мир, космос онлайн, космические сталкеры, киберче Поймав себя на мысли, что он с интересом вчитывается в название виртуальных миров, Майк нахмурился и пролистал список до нужной строчки. Второй шанс море возможностей. Море возможностей, подумал Майк. Белесый туман, окружающий его со всех сторон, развеялся. И Майк увидел захватывающий дух вид. Ослепительно голубое небо пронзали пики снежных скал. Где-то внизу колыхались верхушки огромных вековых сосен. На горизонте виднелся средневековый город. Внимание, выберите расу. расу. Хоть Майк и намеревался сделать все по инструкции, высланной ему Айвоном, но, увидев список рас, засомневался. Да еще и всплыла в уме приписка его помощника. Главное, не смотрите на другие расы или подрасы и не сравнивайте их между собой. Почему ему нужно выбирать именно человека, а не эльфа, у которого идет бонус к интеллекту и ловкости? Или гнома с его высокой выносливостью и склонностью к волшебству? А волшебство, кстати, напрямую влияет на интеллект. Беспокойный ум аналитика лишил его привычного спокойствия забыв про отдых и даже цель погружения в игру, Майк перебирал расы и подрасы, высчитывая максимальный буст к интеллекту и выносливости. Остановив, в конце концов, свой выбор на дроу-ренегат, Майк полюбовался на фигуру темнокожего эльфа. Помимо бонуса к интеллекту и выносливости, получилось еще и толерантно. Но не успел аналитик перейти к выбору класса, как фигура дроу замерцала, превращаясь в столб дыма, и внезапно вскинула голову. В глазах его будущего аватара полыхнул чёрный огонь, и в следующий миг майка захлестнула тёмным огнём. Интерлюдия. Главный замок клана Робин Гуды. Рейд собран, морские дружины отправлены в град, а на следующей неделе наш дворянчик устраивает званый ужин. Гейммастер довольно откинулся на мягкую спинку обитого бархтом кресла и прикрыл глаза. За последние несколько дней была проделана гигантская работа, начиная от переговоров на всех уровнях с недовольными кланами, заканчивая подготовкой столичного переворота. Больше всего проблем было с Халком и подготовкой к рейду в Инферно. Путем пропа ошибок был определен безопасный спуск к вратам. И сегодня вечером должен состояться первый рейд в Инферно с участием представителей аж пяти кланов. «Главное – успеть провести безопасный рейд, прежде чем демоны начнут пробовать удальск на зуб». «Надо успеть, пока изврат не повалили легионы демонов», – сварливо заметил Гриди, почти дословно повторив мысли эльфа. «Что с демонологом?» «Все готово», – пожал плечами гейммастер. «Призвал сразу двух демонов трехсотого плюс уровня. Говорит, не просто в клочья порвут, но даже душу выпьют». «Ну и славно», – кивнул Гриди. «Халк готов к рейду?» «Мы всех порвем», — уверенно заявил Орк. «Свитки, зелья, бафы — все подготовлено». Внезапно Орк изменился в лице. «Не понял». «Что опять?» — поморсился гном. «Альт ты Эдик только что вышли из клана. Я на всякий случай усилю охрану врат, а то как бы не случилось чего». «А что может случиться?» — удивился гном, но, посмотрев на виноватое лицо Халка, тяжело вздохнул. «И при тут врата?» «Такое дело!» Орк покосился на эльфа, но тот сделал вид, что занят своими бумагами. Тот демонолог, который... «Короче!» — нахмурился гном. «Мы нашли квест в Инферно!» — замялся Халк. «При хорошей репутации с Хотором он дает задание достать из Инферно жезл владыки». «Кто еще знал?» — лицо гнома покраснело от гнева. «Почему мне не доложили?» «Не успели», — буркнул гейм гейммастер. «Знали только мы с Халком и демонолог. Да хрен с ними, вышли и вышли. Альт вообще последнее время какой-то неадекватный стал. Да и вообще, Халк, ты загоняешься». «Да, ты прав», — хмыкнул Орк и поёрзал на своём стуле. «Я чё-то в последнее время паранойю. Такое чувство, будто за мной кто-то следит. Даже ветку шамана специально качать начал. Шестое чувство называется». «И как?» — против воли поинтересовался все еще злой Гриди. «Сложно», — признался Халк, — «как будто валун на плечах лежит, как будто...» Двери зала с грохотом распахнулись, заставив Орка прерваться на полуслове и в помещение влетел дежурный. «Тревога! Аль с Эдиком кинули нам молчанку и зачем-то перебили караул на банной площади!» «Да игрались!» — прошипел Гриди, захлопывая свой грозбух «Штраф обоим!» «Но как они смогли?» – недоуменно протянул гейммастер. «Я же все просчитал». «Им помог какой-то огромный белый волк», – тут же отозвался дежурный, на котором тут же скрестились три грозных взгляда. «Ну я это, типа пойду?» Дежурный, сообразив, что начальство не в духе, мгновенно испарился, благоразумно прикрыв за собой дверь. «Халк!» – гном впечатал кулак в свой грозбух. «Немедленно проверь квест, одноразовый он или нет!» «А ты...» — Гриди уперся тяжелым взглядом в эльфа, мгновенно раскусив, кто был инициатором утаивания цены инфы. «Узнай, что за волк появился в Удальске, и вызывай своего демонолога, будет ему еще один заказ». Интерлюдия, Удальск. «И не жаль тебе племянника, Горх?» Ульяна Лукава улыбнулась и с интересом посмотрела на тут же засмущавшегося парня. «Грата это тебе не наше захолустье». «Да был я там!» — лениво отмахнулся Горх, сосредоточенно записывая что-то в толстую тетрадь. «Справиться!» — да и Путята помочь обещался. «Доставим да в лучшем виде!» — прогудел стражник. «А Дмитро и вовсе в командировку отправлю. Пусть ху, столичного лоску наберется!» Послышался дружный хохот, и трактир наполнился гулом. Говорили о собранном урожае, о поставках зелий, о новых дорогах, о божественном перуна И, конечно же, о банном поле. Банным полем горожане начали называть огромную дыру, на месте которой раньше стояла красивая баня. Нет-нет, да поступали вести от дозорных о подозрительном шевелении на дне чертовой ямы. Каждый день стал для жителей Удальска возможностью подготовиться к неминуемому вторжению демонов. И они не теряли времени даром, ковались мечи и копья, спешно создавались отряды самообороны нанимались свободные отряды арбалетчиков и магов. Возводились каменные бастионы, прокладывались дороги, спешно наполнялись арсеналы. Удальск стал центром притяжения для искателей приключений, наемников и, неожиданно, паладинов. И если бы не совет восьми в стремительно разрастающемся городе-крепости, давным-давно бы воцарилась анархия. Но Викуула неукоснительно соблюдал рекомендации в Рио-мэра Алексайса И такие вот обеды в трактире Горха стали уже ежедневной традицией. На них главы города обсуждали насущные дела, строили планы и неукоснительно и жестко выстраивали принятую политику. За все время случилось лишь два неприятных момента. Первого звали Даранур. И он оказался по общему согласию с самой главной головной болью Удальска. Столичный маг имел дурацкую привычку совать свой длинный нос во все дела и и ежедневно отправлять голубей с донесениями в град. Письма исправно перехватывались, Карли старательно скармливали искусно поданную дезинформацию, но Даранур не унимался. Ему нужен был грандиозный скандал, что-то, что смогло бы дать ему возможность вернуться в столицу. Вот маг-иллюзионист и рыл землю носом, стараясь выкопать чьё-то грязное белишко. Второй проблемой, ожидаемо, стала Виконтия. Когда Дроу заявилась в таверну, Судомир, Богослав и Викула выпали в осадок. Не удивился только опытный купец Гастемил, невозмутимый Горх да Ульяна с К счастью, драки и выяснения отношений удалось избежать. Но с тех пор вместо Дроу на совет приходил ее заместитель, молчаливый человек, повадками и внешним видом напоминающий хорька. Он молча ел, слушал и изредка вставлял слово «два», но эти комментарии были настолько в тему, что лед недоверия треснул. И совет восьми принял Харька в свою компанию. Сейчас же собравшиеся на обед главы города решали участь племянника Горха, а предстояло последнему, немного немало выстроить в столице сеть закусочных быстрого питания. «Поможем твоему племешу», — отложив в сторону ложку, сказал Гостемил. «Я уже замолвил за него пару словечек своим столичным партнерам. Дело, можно сказать, уже решенное». Вот и хорошо, Ульяна задумчиво пробрабанила своими изящными пальцами по столешнице. Деньги нам нужны еще вчера. Да вроде хватает, удивился Викула. Золото хранить негде. Да еще и этот банк палки в колеса ставит. Ты забыл, сколько помощников вчера требовал, удивилась Ульяна. А золото на снаряжение корабля? А зарплата офицерам и сержантам? Казармы опять же к зиме утеплять надо. Молчу про стекольную мастерскую и новые котлы. «Производство постоянно расширяется, а разработка шахт». «Ладно, ладно», — смутился Викула. «Никак не привыкну, что вечером гора золота есть, а к утру лишь пара золотых остается». «Мы меняем деньги на время», — заметил Судомир, ломая краюху хлеба. «Причем по выгодному курсу. Золотом от демонов не откупишься». «И от столичных тоже», — хмуро кивнул Путята. «Егеря докладывают, что соседи не прочь нас пощипать». «И это мы еще шахты на рабочую мощность не вывели», – подлил масло в огонь Гастемил. «Их сначала зачистить надо», – не согласился Путята. «Пришлые задания берут охотно, но что-то воспоны не там». «Перевелись богатыри на земле нашей», – с непонятной усмешкой заметил судья. «Ну да ничего, на харчах горха да на ульяниных зельях наберут силушку». «Побыстрее бы», — невесело улыбнулась Ульяна. «Нам руда ой как нужна». «Кстати, а где Киря?» Гостемил закончил набрасывать письмо одному из торговцев и с удивлением покосился по сторонам. «Здесь должен был быть», — нахмурился Викула. «У него на сегодня задач не было». «Может, на охоту ушел?» — предположил Путята. «Так это...» — шмыгнул носом племянник Горха двухметровый детинушка с пушком на румяных щеках. «Он на банное поле пошел, демонов бить». «Он к Алексу пошел, я за ним!» Уля вскочила с места и бросилась к двери, но Судомир оказался быстрее. Перехватив могиню у двери, он прижал ее к себе. «И не думай даже, полгорода на тебе держится. Если он в портал сиганул, так ты уже ему ничем не поможешь». «Пусти!» — рванулась Уля. «Не поможешь!» — твердо сказал судья, и не думая выпускать девушку из отеческих объятий. «И Алекс не одобрит!» Но... «Ты лучше, Ульяна, ему весточку пошли», — подсказал Горх. «Вы же, маги, всяко таким штукам обучены». «Весточку?» — задумалась Магиня. «Весточку можно, наверное». «Вот и сделай», — судья усадил Ульяну за стол. «Алекс не даст Кире там пропасть». Обед продолжился, но не было в воздухе той непринужденной атмосферы, что была буквально пару минут назад. Все стремились поскорее закончить обед и заняться своими делами. И никто, за исключением немногословного, но внимательного богомила, не заметил, как после страшной вести про Кирю бесшумно исчез хорек.